Следующее занятие тоже оказалось общим для всех факультетов, поэтому нужную аудиторию мы искали всей толпой. Впрочем, недолго. Обнаружилась она здесь же, на первом этаже, сразу за лестницей. Я ожидала увидеть там столы и учебные пособия, поэтому слегка растерялась, войдя в абсолютно пустой зал. Ковры на полу, да горка подушек у окна. Больше ничего не было. Смутило это не только меня. Однокурсники сгрудились у входа, с опаской глядя по сторонам. Мы что, спать тут будем? спросил кто-то из девушек. В ответ послышались смешки, которые тут же стихли. Народ расступился, и в зал бодрым шагом вошла декан факультета защиты. Доброе утро, первокурсники. Проходите, не стесняйтесь, занимайте места. Разбирайте подушки. Нет, вложиться на них не надо. Они для сидения. Рассадив нас на достаточном расстоянии друг от друга, она начала занятия. Итак, для тех, кто меня не знает, я декан Май. Я буду учить вас обретению внутреннего покоя. Это важнейший навык для людей с магическим даром, особенно когда речь идет о магии фей. Как думаете, почему для фей это особенно важно? Она обвела всех пытливым взглядом, «Потому что так надо?» Робко предположил кто-то. Дикан улыбнулась. «Еще версии? Ну же, не стесняйтесь!» «Потому что феи должны быть лучше всех?» Произнесла соседка с молотком, гордо выпитив подбородок. «Так, еще варианты?» «Потому что нам это полезно?» Предположила Трина с сомнением. Дикан Май кивнула. «Внутреннее спокойствие?» Необходимо нам, чтобы мы не переубивали половину человечества, произнесла она жизнерадостно. А мы можем? с интересом спросила соседка. Легко. Еще ослепительнее улыбнулась Дикан Май. Особенно поначалу, когда проснувшийся дар не особо нас слушается. Но вы не бойтесь: взяв контроль в свои руки, мы быстренько его укротим. В этом нам поможет система расслабляющих упражнений обучаться которой мы начнем прямо сейчас. Итак, она хлопнула в ладоши. «Садимся поудобней и делаем то, что я скажу». Она тоже взяла подушку и устроилась на ней, скрестив ноги. «Теперь закрываем глазки и...» Очнулась я в саду. Вокруг пели птицы, в воздухе разливался тонкий цветочный аромат. Я стояла под яблоней, и ее белоснежные лепестки, кружась, падали мне на голову. Я улыбалась, чувствуя, как сердце переполняется теплом и нежностью. «Тебе не обязательно туда ехать», — послышался знакомый голос. Я обернулась, и дыхание на секунду сбилось. Рядом стоял страж, тот самый. Только моложе и безмятежней, несмотря на встревоженный вид. Сейчас это была совсем другая тревога. Так может беспокоиться человек, который еще не побывал в настоящей передряге. «Не езди. Останься со мной», — произнес он просительно. «Я не могу». Свой голос я услышала будто со стороны, словно кто-то другой завладел моим телом, мыслями и чувствами. Тепло, царящее на сердце, начала вытеснять тоска. Мне тоже не хотелось никуда ехать. Но так было нужно, и с этим нельзя было ничего поделать, только подчиниться обстоятельствам. «Ты же знаешь, нам нужен такой союзник», – произнесла я. «А это хороший шанс». «Знаю», – кивнул страж. «Но дворовые интриги – вещь опасная, я не хочу тебя потерять». «Я буду осторожна», – улыбнулась я. «Не переживай». «Вряд ли у меня получится». Страж подарил мне грустную улыбку. Что ж, стоило хотя бы попытаться. «Не переживай, все будет хорошо», ответила я и, поражаясь сама себе, потянулась к нему за поцелуем. И за секунды до того, как наши губы встретились, почувствовала, что для нынешней меня это абсолютно нормально, по-другому и быть не может. А затем какая-то неведомая сила выдернула меня из этого прекрасного сна. Я обнаружила, что по-прежнему нахожусь в аудитории. В мое лицо с обеспокоенным видом вглядывается декан Май, а вокруг дрыхнут однокурсники. Видя, что я пришла в себя, декан немного расслабилась. «Как вы себя чувствуете, Лула?» «Хорошо», — ответила я, скрывая досаду. «Ну что мешало ей разбудить меня чуточку позже?» «А что случилось?» Декан Май ответила не сразу. «Мне показалось, что вы зашли не туда». «Наконец», — произнесла она. «Вам нужно было расслабиться и оказаться там, где вы можете почувствовать себя счастливой. А у вас под конец делался такой несчастный вид, что я не могла не вмешаться». «Что это было за место, если не секрет?» Я пожала плечами и честно ответила. «Не знаю. Какой-то сад». «Вы были там одна?» «Нет». «Вы знаете этого человека?» Я отрицательно покачала головой и поняла, что больше ничего не хочу рассказывать. «Декан Май, а почему все спят?» Моя собеседница обвела взглядом аудиторию и хитро улыбнулась. «Первый день. Он такой волнительный. Пусть отдохнут». «Коварные существа эти феи», — подумала я и спросила. «А этому вы нас тоже научите?»